Глава 36. Никита нервничал. Он опаздывал уже на 15 минут и виной всему пробки. Таксист смачно ругался, сигналил и пытался объехать проспект через дворы и узкие переулочки. В руках Никита сжимал камеру, с которой в последнее время разве что не спал. Он до сих пор не верил, что ему поручили такое важное задание, и не просто какой-то рядовой, а сам Князев. Какие только легенды о нем не ходили в их отделении, да и не только в отделении. В своей голове старший сержант полиции Чижиков несколько последних дней представлял себя чуть ли не спасителем мира. Он гордился тем, что Виталий Леонидович задействовал именно его в тайной миссии, хотя до конца так и не понимал, в чем именно замешана девчонка и почему его приставили пристально следить за ней и докладывать о каждом ее шаге. «Ну ты посмотри на него!» Лысый таксист с сигаретой в зубах с силой нажал на клаксон, пытаясь испугать собаку, которая встала посреди дороги в одном из тихих одесских двориков. «Ладно, дальше я сам дойду, так быстрее будет». Сержант протянул водителю купюру и выбрался из машины. Никита в который раз взглянул на наручные часы, зляясь на себя, что снова не смог проснуться рано утром и быстрым шагом направился к одному из старых двухэтажных домов. Князь его уже ждал. Как всегда в гражданской одежде от какого-то модного бренда. О такой Никите пока что оставалось лишь мечтать. Князев прибыл еще ночью на рейсовом автобусе Киев-Одесса, дабы не светить нигде свое имя. Оставил машину в гараже, включенный в кухне свет, и телевизор в гостиной, дабы создать видимость его присутствия в квартире. После трех длинных и четырех коротких ударов дверь открылась. «Доброе утро! Рад, что вы смогли...» «Завязывай мемлить», — приказал Виталий Леонидович, он же Дима. «Ты выяснил, кто из окружения девушки может быть связан с туманом». Строгий тон Князева заставил Чижикова выпрямиться по стойке смирно и отрапортовать о проделанной работе. Да, вероятнее всего это некий Казимиров Владимир. Судимости нет, приводов в полицию тоже, но... Никита сделал короткую паузу для пущего эффекта, что только разозлило Князя. Времени совсем не осталось. Завтра суд наконец-то выпишет ордер на обыск и изъятие улик по делу Тумана, и ему кровь из носа нужно устранить того, кто приставлен к Кире а еще лучше провести допрос, неофициально, конечно, и расколоть этого мерзавца. Один мой знакомый пробил его немного глубже, и оказалось, что он притягивался к ответственности за угон автомобилей, но через двое суток его отпустили, а дело замяли. «Не находите ничего странного? Мне кажется, здесь определенно есть связь с бандитской группировкой Тумана», самодовольно заключил Никита, ожидая похвалы. Но к его огорчению Князев и не думал восхищаться его умением искать информацию. «И как он связан с девушкой?» «Ну, я часто видел, как он ошивался вокруг нее. Один раз даже попытался затащить куда-то. Он единственный подозреваемый». Князев задумался, не отрывая взгляда от чашки на столе. Окинул взглядом Никиту, надеясь, что парень не вправду смышленый, и решил, что время действовать. «Ты узнал, где живет этот Казимеров? «Да?» «Поехали». «Зачем?» «Прихватим его с собой и допросим». «А разве это не противозаконно?» С сомнением спросил Никита, но от одного взгляда Виталия Леонидовича стушевался и решил больше не задавать лишних вопросов. «Камеру здесь оставь, зачем с собой тащишь?» Князев схватил с полки ключи от арендованной на чужое имя машины и поспешил вниз по лестнице, чтобы быстрее добраться до Вовы. Никита был новичком в их отделе и единственным, кто, пожалуй, не стал бы сливать информацию туману. Слишком наивный, слишком идеалистичный, слишком добросовестный. Именно поэтому выбор пал на него. Князев не мог никому доверять, он не знал, с какой стороны идет утечка информации, поэтому вел себя все так же непринужденно каждый раз, когда ему присылали фото дочери. Он старался не показывать эмоции на людях, пытался казаться равнодушным к Кире, но потом срывался и несколько раз даже решал закрыть дело. Совести и чувства долго не позволили этого сделать. Это его последнее дело, после которого он наконец-то уйдет в отставку. Хватит с него героизма. Машина остановилась у дома, на который указал Никита, и они принялись караулить Вову. А как мы его, это, в машину затащим? Светло ведь на улице. Отличный вопрос, Чижик. Задумчиво проговорил князь, оглядываясь по сторонам, чтобы найти место, где машину не будет видно из окон домов. Я Чижиков. С обидой в голосе пробубнил парень, думая о том, как ненавидит свою дурацкую фамилию. Объект появился спустя несколько часов. Неспешно обошел свою машину, присел, осматривая правое переднее колесо, и замер, когда что-то холодное прикоснулось к его затылку. «Не рыпайся и останешься цел. Кивни, если понял». Вова выпучил от страха глаза и был готов распластаться у ног говорившего, чтобы просить пощады. «А теперь медленно, без выкрутасов, поднимаешься и идешь со мной к мусорным бакам». И даже не думай что-то учудить, сразу же пристрелю. Покрываясь потом от страха, парень на негнущихся ногах шел, куда ему было велено, и надеялся, что хоть кто-то попадется им на пути и поможет. Начинать драку первым, когда в руках незнакомца пистолет, было неразумно. Несмотря на преимущество в росте и телосложении, Вова был тем еще трусом. Он любил покрасоваться перед девушками своими мышцами, любил рассказывать друзьям о своих подвигах, но в жизни в драку влезал только в крайнем случае. «Давай в машину, быстро!» Дверца белого седана с тонированными стеклами открылась, и Вова лишился последней надежды на спасение. Хотел было напасть на мужчину, который ему угрожал, но сталь, упирающаяся ему в спину, напомнила, что лучше послушно исполнить приказ, дожидаясь подходящего момента. Вова пригнулся, чтобы сесть в машину, и в этот момент незнакомец со всей силы ударил его прикладом оружия по голове. В глазах потемнело, и он провалился в беспамятство. «Давай гони!» — приказал Князев, устраиваясь на заднем сиденье рядом с пленником. Машина сорвалась с места, направляясь обратно в съемную квартирку в глухом дворе. Никита нервничал. Впервые он участвовал в операции по задержанию преступника, да еще и по собственной наводке. Он гордился собой и хотел побыстрее приступить к допросу. Они с трудом вытащили Вову из машины и подняли на второй этаж хиленького дома, связали и усадили на диван в гостиной. Князь несколько раз ударил парня по щекам, пытаясь привести в чувство, а когда веки Вовы затрепетали, снова приставил к его голове пистолет так, чтобы тот сразу понял, в чьих руках власть. «У меня к тебе есть несколько вопросов. От того, насколько честно ты ответишь на них, будет зависеть твоя дальнейшая судьба». «Кто вы такие? Это незаконно! Неуверенным голосом произнес Вова, оглядываясь по сторонам. «Старший исследователь князев Виталий Леонидович, и у меня есть разрешение на твое задержание». Конечно же он блефовал. У него были всего сутки, чтобы узнать хоть какие-то схемы тумана, кого еще приставили следить за Кирой, а потом незаметно вывести дочь из города и, наконец-то, сделать то, над чем упорно работал не один месяц арестовать всю шейку Тумана вместе с госслужащими, которые покровительствовали и содействовали ему. «Что? Какое задержание? Если вы об угнанной тачке, то все уже давно разрешилось. Хозяин машины забрал заявление, это было всего лишь недоразумение». Вова раскраснелся от волнения, не понимая, о чем вообще речь. Хотел сказать еще что-то, но в его лицо прилетел кулак следователя. «Либо ты рассказываешь все, что знаешь о делах Тумана». «Либо я сломаю тебе палец за пальцем, пока не заговоришь», – прошипел князь. «Да я понятия не имею, о чем речь!» – выкрикнул Казимиров. «Помогите!» – заорал он и получил еще один удар по лицу. Никита вздрогнул, сжавшись в углу комнаты. Оказывается, все эти допросы были не для него, а разъяренный следователь пугал до чертиков. Князь хотел было еще раз пригрозить Вове, но в этот момент у него в кармане завибрировал телефон, и он нехотя оторвался от подозреваемого. Открыл сообщение, и вся кровь отхлынула от его лица. Кира была в лапах тумана, связанная, заплаканная, и, кажется, на ее лице красовался синяк. «Убью гниду!» Со всей силы ударил кулаком в стену и подлетел к Вове, размахивая телефоном перед его глазами. «Если с ней что-то случится, я убью тебя, ясно? Говори, где она, и давай сюда номер своего босса, нам с ним нужно обсудить кое-что». «Я не знаю, о чем вы еще раз говорю!» Вова начал думать, что мужчина перед ним просто сумасшедший. И как он умудрился вляпаться в это? Что если пистолет был не заряжен? Что если он повелся на всю эту чушь, и вместо того, чтобы сбежать от безумца перед домом, как последний трус сел в его тачку? Краем глаза он зацепился за картинку на телефоне и нахмурился, не веря своим глазам. «Кира?» Теперь он точно ничего не понимал. «Это развод такой, да, ребята?» Нервно рассмеялся, переводя взгляд от одного похитителя к другому. «Так ты все таки знаком с ней?» рявкнул следователь. «Господи, я понял, черт. Ну ладно, ребят, поразвлекались и хватит. Я ж просто искал девочку на ночь, а она сама вешалась на меня, а потом решила поиграть в недотрогу. А зачем мне эти игры, если я могу познакомиться с новой красоткой, которая отдастся мне на первом свидании?» «Что за чушь ты несешь? Нахмурился Дима, переводя взгляд на Никиту. Это вы чушь городите, следователь, туман, схемы какие-то. Да ладно вам, я еще в прошлый раз понял, когда меня тот бородатый отмудохал, что к Кире больше не соваться. Да я и не думал, серьезно. Я через месяц получу диплом и слиняю за бугор. Больше меня возле нее точно не увидите. Вова проклинал тот день, когда решил соблазнить Киру. Она словно прокляла его. То член не встал во время секса, то его побили прямо на территории университета. То кошелек потерял, то прокололи шину на машине. А теперь еще и это безумие. Чиш, а ты точно уверен, что это тот самый? С сомнением спросил Дима. Я, а. Я точно он! Князь изучающе посмотрел на парня, сжимая в руках телефон и пытаясь понять, что делать дальше и как вызволить Киру. Черт! Придется идти на поводу у Тумана. Главное, чтобы с дочерью ничего не случилось. «То есть ты знаешь Киру, но ты не человек Тумана?» Обратился он к Вове ледяным голосом, пытаясь взять себя в руки, чтобы не разгромить все вокруг и не прибить Никиту. Только время зря потеряли. «Мы учимся в одном университете!» Вова сплюнул на пол кровь, с вызовом упираясь взглядом в следователя. «Ясно». Князь быстро пересек комнату и схватил фотоаппарат Никиты, оживил камеру и начал листать фотографии. Блондинка, блондинка, блондинка, еще блондинка. На улице, в супермаркете, в торговом центре, в парке, на лавочке, на балконе. Одна блондинка на чертовом фотоаппарате. — Ты за кем следил вообще? — гаркнул он на испуганного Никиту. — Что это за девушка? Где Кера? Где подозреваемый? — Так это... это... «Это соседка», – заикаясь, ответил он, не выдержав тяжелого взгляда Князева, и отвел глаза в сторону. Никита влюбился в Кристину с первого взгляда. Улыбчивая шикарная блондинка часто навещала свою мать, и несколько раз Чижиков не смог удержаться и даже проследовал за ней, узнав, где та живет. Он мечтал, как однажды подстроит их встречу и пригласит на свидание. Мечтал, как ей понравится его форма и как она будет восторгаться его опасной профессией. Князев со злостью пролистал еще несколько фотографий, жалея о том, что доверил этому идиоту такое важное дело и поражен замер. А это кто? увеличил фото, приглядываясь к мужчине. Где? Никита не смело подошел к нему, заглядывая в экран камеры и стиснул зубы от злости. Его крестиночка мило улыбалась этому козлу, который соседствовал с ее матерью и рассекал на крутой тачке. Сосед это! Выплюнул Чижиков, не зная, как вернуть себе камеру. «Сосед?» — повторил князь, поджимая губы. «Сосед?» — выкрикнул так громко, что бедный сержант подпрыгнул на месте. «Ты вообще в дело заглядывал? Смотрел файлы, которые я отправлял тебе?» «Конечно», — робко проговорил Никита. «Так какого хрена ты не узнал приближенного тумана, а? Это же змей, его правая рука, черт тебя подери!» Он со злостью всучил Чижикову фотоаппарат и снова включил видео на телефоне. «Так это на ваших фото он был без бороды, я не узнал его, да и он никаких подозрений не вызывал». Князь не слушал бубнёж сержанта, внимательно пригляделся к обстановке и понял, что видео было снято в квартире Киры. Он очень надеялся, что не ошибся и что похитители действительно такие тупые, если не стали ее где-то прятать, а расположились прямо в ее доме. «Развяжи этого пацана и принеси ему свои извинения за то, что ты такой идиот, Чижик!» Дима схватил с полки кобуру связку ключей и выбежал из квартиры, набирая нужных людей. Ему до чертиков хотелось разбить о пол фотоаппарат, а потом и нос сержанта, но он удержался. Были проблемы поважнее. «Я Чижиков!» Тихо прошептал Никита с опаской, поглядывая на незнакомца с разбитым носом и понимая, что Кристину ему скорее всего теперь точно не видать. Такой провал. И во всем виноват этот... Как его? Змей.